Глава 29 «Виви, очнись, Виви! Виви, дачни же ты, наконец!» Кошмарно высоким, громким и звонким голоском завопил кто-то, заставив сбежать вслед за тьмой тишину тоже. Маленькие цепкие, в край обнаглевшие пальчики, ухватили Вивиан за уши и принялись силы тормошить ее голову. Тут хочешь, не хочешь, а очнешься. Тем более, что вопль был, ну, очень знакомый. Такой знакомый, что Вивен не поверила своим терзаемым маленькими наглыми пальчиками ушам. С трудом продрав глаза на все раз уже с помощью своих пальцев, она с удивлением уставилась на маленькую изуверку, продолжающую активно пытаться оторвать ей уши. «Британи — Британи? недоуменно спросила она. — Что ты делаешь? — Пытаюсь привести тебя в чувство, чтобы после этого спасти, — произнесла малышка дрожащим голосом. — Как только ты здесь оказалась, я сразу тебя почувствовала, и вот я здесь. — Здесь? Где здесь? — растерянно уточнила Вивиан. В ее голове одно за другим пронеслось несколько предположений, и все они ее пугали. Она просто потеряла сознание или уже мертва. Она только сходит с ума или уже сошла. От овладевших ею смятения, страха и досады на саму себя за то, что так легко попалась, Вивен даже забыла о том, что хотела попросить Британи, наконец, оставить ее уши в покое. «О, а ты кто?» Между тем удивленно-настороженно воскликнула маленькая спасительница. Причем насторожилась при этом аж настолько, что наконец-то отпустило ее уши. «А ты кто?» — столь же настороженно удивленно ответствовал ей некто, в голосе которого Вивен с облегчением узнала местного некроманта. С удивлением при этом обнаружив, что это его ладонь, она все это время сжимала в своей. «Моя подруга Бри, это Макой», ткнув по очереди в призрака и мужчину указательным пальцем свободной руки, представила она их друг другу и повторила вопрос. «Бри, где это здесь?» Судя по растерянному виду некроманта, он понятия не имел ни о том, что происходит, ни о том, как он здесь оказался. Однако перебивать призрачную подругу ее высочество, чтобы задать свои вопросы, он не стал. «Понятия не имею», — между тем, наморщив лобик, отвечала на вопрос призрачная спасительница. «Знаю только, что нам нужно немедленно убираться отсюда, потому что здесь его территория, и я не уверена, что смогу прикрывать вас долго». Объяснила она и, взяв Вивен за руку, добавила, «Так что чоп-чоп и поживей». Следуя за ведущих в каком-то известном только ей одной направлении подругой, Вивиан огляделась. Вокруг была освещенно ослепляющей ярким светом бесконечная пустота. «А куда, куда мы идем?» — растерянно уточнила она, продолжая активно крутить головой по сторонам. «И что значит здесь его территория, и как ты нас прикрываешь?» «Не знаю как», — пожав плечами, ответила девочка. «Просто когда я делаю вот так, засветившись подобно солнцу, — проговорила она, — он не способен приблизиться ко мне». «Кто он, Бри? Тот, кто тебя убил?» Очень тихо, практически одними губами, озвучила свой вопрос Вивен. «Наверное», — снова пожала плечами призрачная малышка. Однако почти тут же утвердительно кивнула. «Да, скорее всего, потому что иначе зачем бы он пытался запереть меня здесь?» «Здесь. Это на территории, которую он способен контролировать?» — уточнила Вивен, пытаясь понять, с чем они имеют дело. «Да», — кивнула Британи, «Но ему это не удалось. Потому что с помощью воспоминаний о тебе, Гуфике, Джорджа и Николасе... Я создала дверь и через нее сбежала к вам. Точнее, не совсем к вам, а просто в замок и на стену. Тебя не было. Грустно вздохнув, напомнила она и сразу же пожаловалась. Гуфик же, Джордж и Николас, меня как не видели и не слышали, так и не видят и не слышат. А Николас еще не чувствуют. Может, конечно, и Гуфик и Джордж тоже не чувствуют, но мне все же кажется, что они меня чувствуют. До этого момента Вивиан была уверена, что их с британии четвероногие подельники уже давно умерли от старости. Так они живы? Посмотрев на свою провожатую, воскликнула она одновременно с радостью и удивлением. И вдруг снова почувствовала холод. Не просто холод, а продиравшую до внутренности сырую могильную стужу, вслед за которой пришла и тьма. «Бежим, бежим, что и с ног!» Дернув ее за руку, велела малышка подбодряюще добавила. «Дверь уже совсем близко!» И они побежали. Вот только опередить сковывающее движение холод и высасывающую силы тьму уже не могли, в связи с чем...» Каждый последующий шаг давался тяжелее предыдущего. Настолько тяжело, что в какой-то момент Вивен захотелось сдаться, подчиняясь неизбежному, и если бы на кону стояла только ее жизнь, возможно, именно так бы она и сделала, но одна ее рука сжимала маленькую ладошку, рискнувшую ради нее своей бессмертной душой подруги, а вторая — так и не спасенного Торана Маккоя. Кроме того, был еще и пожертвовавший собой ради нее Силли. Сердце Вивен встрепенулось и забилось как никогда сильно. Все ее существо наполнилось теплом и светом. Ей вдруг показалось, что она британи, макой и даже силе слились в единый, извергающий огонь их душ целая. Яркие, подобно солнечным лучам искры, вспыхнули миллиардом новорожденных звезд. И в ту же секунду тьма испуганно шарахнулась в сторону. Однако с поражением не смирилась, а всего лишь затаилась в неосвещенной части бесконечности. Слишком уж ей не хотелось отпускать добычу, которую она уже считала своей, и не прогадала. Едва вспыхнув, наврожденные звезды тут же начали одна за другой быстро гаснуть. С каждой секунды, подпускать мой холод, к беглецам все ближе и ближе. а спасительной двери все не было и не было. «Да чего же упрямая зараза!» Внезапно озвучил мысли Вивен Маккой и вдруг с неожиданной властностью в голосе потребовал. «Бегите, ваше высочество, я задержу его или ее, или что бы это ни было!» Вслед за чем шагнул навстречу тьме. Вивен хотела было возмутиться и заявить, что она не для этого пыталась его спасти, чтобы теперь бросить и она даже обернулась и открыла рот, чтобы уведомить об этом. Однако, увидев некроманта, которого его собственная тьма, окутав собой, превратила в дракона, и, оценив размеры, размах крыльев и испускаемое из пасти черное пламя, осеклась. Недавний чудушный метр с кепкой добродушным маккой в данный момент был по-настоящему страшен. Даже не страшен, а ужасен и всемогущ. И понимала это не только она, но и тьма их врага. Она скалилась, огрызалась, шипела и извивалась миллиардом готовых к атаке королевских кобр, но при этом удерживала безопасную дистанцию. «Ваше высочество, вы мне мешаете, прошу вас, пойдите вон!» Безапелляционным тоном вновь потребовал некромант. «Виви, ты ему и правда мешаешь, хотя бы уже тем, что отвлекаешь!» Дернув ее за руку, потянула за собой Британи. «Пошли!» Вивен и сама это понимала. Прыгнув прямиком, так сказать, в пасть гораздо более опытному менталисту, Она раскрылась и тем самым позволила выпить себя практически до дна уже с первого глотка. Это был отчаянный поступок и потому глупый. Если бы не Бри, ей бы уже пришел конец. Всем им бы уже пришел конец. Но Бри случилось. Благодаря чему, пока неизвестный менталист был занят ею и Бри, Маккой получил возможность прийти в себя и вернуть себе контроль над своим сознанием. «Конечно, пошли», — грустно кивнула она. Однако грустила она не потому, что боялась за Маккоя, а потому что не сомневалась в его победе и уже заранее Жалел о том, что не сможет увидеть ее воочию. Ведь даже если некроманты позволят ей заглянуть в его воспоминания, она увидит лишь его осознанные мысли, а не то, что происходило в его подсознании. Придя в себя на холодном полу прозекторской, Вивен протерла глаза и оглянулась. Она вырвалась или угодила в новую, умело расставленную западню. Однако, увидев, как распахнулась дверь, после чего в прозекторскую, перемахнув через стол в буквальном смысле, влетели все четыре оставленных ею в качестве охраны гвардейца, успокоилась все-таки вырвалась. С облегчением успела подумать она, прежде чем поняла, что для тех, кто взломал укрепленную заклинаниями дверь, беспокоясь о ее безопасности, как-то уж очень странно они себя ведут. Хотя бы уже потому, что вместо того, чтобы поспешить к ней, дабы помочь ей подняться с пола, они всей толпой ринулись к лежавшему в нескольких метрах от нее трупу Эрмилия. Причем толпой это еще мягко сказано, скорее сворой голодных собак. С той лишь разницей, что, достигнув тела, они вцепились в него не зубами, а руками, Да что же это такое, мысленно возмутилась Вивиан. Вот как в таких условиях нормально работать? Если то убить пытаются, то прямо из-под носа объект исследования унести. Не отдам! решила она и, прежде чем поняла, что делает, скомандовала вслух. А ну, стоять именем императора! И тут же за это и получила ладонью, которая ей не просто по губам врезала, но еще и рот зажала. Справедливости ради нужно отметить, что гвардейцы, к этой страх инстинкт самосохранения, потерявший ладони, не имели никакого отношения. В том полусомномбулическом состоянии, в котором они пребывали, им ни до чего и ни до кого не было дела, поскольку голос, звучавший у них в голове, строго-настрого повелел им передать тело девушки только лично в руки хозяину. Единственное, что их заботило, это как бы им так изловчиться, чтобы всем вчетвером перепрыгнуть через преградивший им путь громадный стол и при этом не выпустить из рук труп. Однако, несмотря на все их огромное желание и отличную физическую подготовку, Пока в их схватке уверенно побеждал прозекторский стол. «Высочество, тебе что, жить надоело?» Испуганно прошептал на ухо неосмотрительно завопивший принцессе Силифарнел. «Тем более, что я уже отправил шефу вестника!» Укоризненно добавил он и тут же зашипел от боли. «Ты чего кусаешься, Ви, больно же!» Пожаловался он, резко отдергивая прокушенную до крови кисть правой руки. «Откуда мне было знать, что это ты? К тому же у меня резерв пустой!» Невозмутимо парировала кусачая принцесса и потребовала объяснений. «А у тебя? Какое оправдание?» «Тебя спасал». Тоном «Неужели так непонятно?» ответил Фарнел и, закатив глаза, многозначительно добавил. «И у меня тоже резерв пустой. А ты, как обычно, сначала делаешь, потом думаешь». «Я о деле, думаю, и тебе не помешало бы». Обиженно огрызнулась принцесса. «Неужели ты не понимаешь, что мы не можем позволить им забрать мой труп?» «А мы не позволяем. У них не твой труп, благодаря мне, кстати. И я уже вызвал шефа», раздраженно напомнил Фарнел. «Но они сейчас уйдут, а мы не можем этого допустить», стояла на своем неугомонная принцесса. И если насчет второго, по крайней мере, по мнению ее новоявленного телохранителя, она ошибалась, то насчет первого была абсолютно права. Как не затуманены были мозги гвардейцев, все же на пятой неудачной попытке они поняли, что, держась все вместе за труп, комнату им не покинуть. Потому двое отправились сдвигать в сторону стол, а двое остались сторожить свою драгоценную ношу. «Твою ж стужу, поверить не могу!» «Уникальный в моей практике случай, и у меня уперли тело. Прямо на моих глазах. Нет, я так не могу, я просто этого не переживу». Возмущенно воскликнула своенравная принцесса и попыталась вскочить с пола, чтобы воспрепятствовать похитителям покинуть прозекторскую. «Лежать! И переживешь!» Злым шепотом рявкнул Силли, подминая под тебя непоседу, чтобы не сбежала. «Пусти! Я всего лишь хочу посмотреть, в какую сторону они пошли», — потребовала та. «Я сам», — кивнул Силли, — «а ты оставайся здесь». Хорошо, охотно пообещали ему, и он наивно поверил. Однако не успел он еще и на метр отойти от непоседливого высочества, как она его не только догнала, но и перегнала, первый оказавшись в коридоре.